то тут главный? Великобритания – конституционная монархия, хотя формальной конституции в Великобритании нет. Королева является главой Соединенного Королевства, судебной системы, светским главой Англиканской Церкви и верховным главнокомандующим вооруженными силами. В основном она выполняет представительские функции, но формально обладает важными полномочиями. Например, она назначает премьер-министра, открывает сессии парламента, подписывает парламентские акты. Пост премьер-министра, на данный момент это Борис Джонсон, автоматически занимает председатель партии, победивший на выборах. Королева назначает премьер-министра и дает приказ сформировать правительство. Все это формальность, ведь по сути кандидатуру премьер-министра решают выборы. Но традиции не меняются. Королева и премьер-министр встречаются раз в неделю. Что происходит за закрытыми дверями, никто точно не знает, так как это конфиденциальная информация. За время правления Елизаветы II сменилось 14 премьер-министров. Парламент Великобритании заседает в Вестминстерском дворце и имеет две палаты – Палату общин и Палату лордов.